Он лежал некоторое время неподвижно, но по судорожным движениям его рук и лица можно было видеть, что он очень страдает. "Мая", произнёс он наконец. "Не можете ли вы найти холодный камень, чтобы положить мне в рот?" Она отыскала камешек, который он взял в рот. Синьор подержал его во рту, выплюнул, и мы увидели, что он был совершенно сухой. «Разве вы злые духи, что так мучите меня? Что же вы стоите и смеетесь надо мной? Дайте же мне хоть каплю воды!» «Я не могу больше видеть этих мучений», — обратилась ко мне Майя. «Останьтесь с ним, Дон Игнасио». «Вы правы, это зрелище не для девушки. Идите и засните, а я останусь бодрствовать». Она укоризненно посмотрела на меня и сказала, но ничего не сказала. Она отошла шагов на тридцать и в раздумье опустилась на землю. Все дальнейшее я пишу с ее слов, как она мне потом рассказывала. Она пришла к убеждению, что без воды сеньор не проживет ночи, и что ее отец при всей поспешности не успеет вернуться вовремя. Он умирал, и она чувствовала, как постепенно уходит из нее кровь. собственная жизнь спасти его может только вода и воду надо непременно достать но где колодец если прежние жители спускались вниз и делали это ежедневно то разве это совершенно невозможно теперь она была молода и сильна к тому же с детства привыкла к лазанью по городским стенам и кручам от чего ей не попытаться И что за важность, если она убьётся насмерть, раз он обречён на смерть? Я продолжал стоять около умирающего друга и молил небо о спасении его жизни. В это время ко мне подошла Май и сказала: "Вы думаете, что любите его? Если я останусь жива, то я, которую вы презираете, докажу вам, что такое любовь". Я не придал этим словам никакого значения, потому что считал их сумасбродными. Она скрылась. Потом я узнал, что она взяла верёвку, небольшое ведро, которое привязала себе за плечи, нож, кремень и труд. Быстро добежала она через кусты до входа в пещеру, там срезала несколько сучков алоэ, которые бросила вниз. Вслед за ними девушка бросила один зажжённый факел, чтобы хоть немного освоиться с предстоящим спуском. Потом Майя зажгла ещё одну ветку, оставив её у самого входа в колодец, и стала спускаться. Откровенно сознавалась она, что её пугали порывы ветра, казавшиеся ей дыханием отошедших в вечность предков. Индианка оставалась совершенно без одежды, чтобы иметь полную свободу движений. Веревка с ведром на спине, в которое она положила труд и кремень, не могла ей мешать. Она с твёрдой решимостью поставила одну ногу на ближайшую уступ скалы и потом, придерживаясь руками и осторожно ощупывая дальнейшие ступени, двинулась в трудный и опасный путь. В одном месте у неё под ногой не оказалась ступени. Ужас охватил её, но отважная девушка не потерялась и стала ощупывать дальше. И оказалось, что одна ступень и стёрлась, и ей сразу пришлось опуститься на 2 фута. Затем она стала считать, сколько ей ещё осталось ступенек. До низу их оказалось ещё 77. Майя запомнила это число, чтобы при подъёме суметь ориентироваться. вступив на дно этой глубокой расщелины, она перевела дух, потом зажгла один из факелов и осмотрелась. Несмотря на всю душевную тревогу, окружающая картина произвела на неё огромное, хотя несколько безотрадное впечатление по своей дикой и величественной красоте. Как глубоко было то внутреннее углубление, в котором она ощутилась. осталось для неё не выясненным, так как факел освещал сравнительно небольшое пространство. Индианка пошла, руководимая инстинктом и ощущением большой прохлады в одном из концов. Неожиданно она наткнулась на поворот в сторону и, пройдя ещё несколько шагов, увидела отражение своего факела в небольшом озере чистой, прозрачной воды. Здесь стены расширились, над подземным водоёмом был сталактитовый свод быстро наполнив ведро моя пошла в обратный путь опять зажгла факел который был оставлен внизу и стала подниматься это было гораздо труднее так как привязанное за спиной ведро с водой оттягивало верёвка резала плечи но храбрая девушка поднималась всё выше по отвесной стене цепляясь только за ступени На семьдесят седьмой ступени она чуть не оступилась и не слетела вниз, но отчаянным усилием удержалась и уже твердо продолжала подъем. Недалеко от выхода силы стали ей изменять. Она уже мысленно представляла себе, как сравнительно мало осталось ей пройти, и вдруг она не сможет, и от слабости должна будет упасть вниз». Тяжёлое ведро очень ей мешало. У неё мелькнула мысль, что если выплеснуть воду, то можно будет вылезти самой. Но мысль о страданиях синьора одолела мысль о собственном спасении. Эта же мысль подкрепила её слабевшие силы, и она наконец опять стояла у входа в страшный колодец, но с целым сокровищем в руках. Накинув снятое платье, Майя бегом бросилась к нам. Тем временем я предавался очень горьким размышлениям. Я тоже увидел, что есть возможность спасти угасающую жизнь, что для этого надо только спуститься в колодец. В молодости я был довольно силён и ловок, работал в рудниках и мог решиться на это дело, хотя в последние годы страдал головокружением. Я мог попытаться и должен был это сделать. Я окликнул Маю. Синьора, синьора, где вы? Здесь, отвечал голос издалека. Что с ним? Жив он или умер? Нет, но без воды он не проживёт и часа. Я решил достать ему воды. А если погибну, то расскажите вашему отцу, что здесь произошло. Отдайте ему мою половину нашего символа, а синьору скажите, чтобы он не шёл дальше, а возвращался в Мексику. Прощайте, синьор. Постойте, Дон Игнасио, ответила она мне уже совершенно близко. Я уже достала воды из пещеры. Я слова не мог произнести от изумления и стыда, что чужая девушка была мужественнее меня. который столь многим обязан синьору. Я хотел о чём-то её спросить, но она в изнеможении опустилась на колени и потом упала в обморок. Взяв воду, я подошёл к Стрикленду и прежде всего провёл намоченной рукой по его губам. Одно прикосновение влаги оживило его. Это вода. Я чувствую воду. Скорее догадался, чем расслышал я слабый голос друга. Сердце моё переполнилось радостью. Я осторожно давал ему пить, хотя он просил и умолял дать ещё и ещё. В течение целого часа я так, капля по капле поил его. Глаза старика немного прояснились, щёки утратили свой мертвенный цвет. "Эта вода спасла меня", проговорил он. "Кто её достал?" Я расскажу об этом завтра, ответил я. А теперь постарайтесь заснуть, если сможете.